Глава двадцать вторая. Диктатор и его новая молодая избранница сели во флайкар и отправились во дворец императора, в котором Усэм Бадур занимал главные покои. Дворец на Сартакерте считался основной резиденцией маленького императора ванмина но тот со своей матерью лишь ютился в одном из боковых флигелей огромного комплекса. Усэм ночь и весь последующий день провелся лисией, совершенно забыв о государственных делах, и о штабных учениях по слаживанию подразделений его флота. Чиновники и военные, которых собралось в приемной диктатора огромное количество, терпеливо ожидали, когда же Бадур соизволит дать им аудиенцию. «Почему здесь так много народа?» — недоуменно спросил Атилову, старшего дежурного офицера охраны, когда вошел в анфиладу центрального корпуса здания дворца. «Наш любвеобильный господин развлекается со своей очередной красоткой», — на ухо прошептал генералу тот, ухмыляясь. «Там такая штучка, я вам скажу, что старик совсем забыл про все на свете». отил обреченно вздохнул, покачал головой и пошел прочь, даже не догадываясь, с кем все это время был диктатор. Сейчас Верес думал только о том, как бы поскорее попасть в дом семьи Дарне и снова увидеть свою любимую. Но у него совсем не находилось на это времени, так как надо было проверять, как проходят обучение новых экипажей во флоте Бадура. Генерал-капитан вышел из дворца, в свой офицерский шаттл и сразу же полетел в военный лагерь, выстроенный у одной из лун Сартакерты. Там Верес провел трое стандартных суток в бесконечных смотрах и маневрах. Когда же Аттила снова оказался на планете и предстал перед диктатором, то после увиденного не мог промолвить и слова. Усэм Бадур принимал своего генерала-капитана в малом тронном зале, где продолжал веселиться и выпивать в окружении близких ему фаворитов и лучших танцовщиц. но не это повергло в шок нашего Атилу. Еще издалека он заметил свою возлюбленную Алисию, которая скромно сидела рядом с диктатором и приветливо улыбалась, мило разговаривая с приглашенными напергостями. «Что здесь происходит?» Фраза сама вырвалась из уст Вереса. «Это и есть новая избранница нашего господина. Рядом оказался все тот же старший офицер охраны, больше всех остальных, знающий тайны и новости двора. Поначалу я решил было... что наш толстяк лишь позабавится с этой малышкой, как делал это со всеми остальными своими пассиями. Но нет, видимо, зеленоглазая полукровка настолько хороша, что нашу Сэм совсем поплыл». «Этого не может быть», — качал головой Аттила, сжимая кулаки. «Это не Алисия». «Алисия, да, именно так ее и зовут», — удивленно произнес офицер. «Ты ее знаешь?» «Ту, что сидит сейчас передо мной по левую руку от Бадура?» «Нет, не знаю». «Будто отрешенно». Но при этом твердо ответил генерал. «Да, у Сэма вкус имеется. Девчонка чертовски соблазнительна», — облизнулся офицер, разглядывая издалека девушку. «А еще и танцует она, как богиня. Я тоже не отказался бы провести с такой ночь». Офицер не договорил, упав замертво от внезапного удара в грудь плазменным мечом. Аттила молча деактивировал свое оружие и направился к сидящему напротив диктатору. Вокруг закричали от ужаса. и стали разбегаться в разные стороны полуголые танцовщицы и дворцовая прислуга. «Чем не угодил тебе мой телохранитель?» – нахмурился Бадур, впрочем, не сильно удивившись произошедшему. Диктаторы и его собутыльники регулярно кого-нибудь обезглавливали на каждом из подобных пиршеств. В основном это делалось ради забавы, либо в пьяном угаре. «Он оскорбил одного достойного человека», – ответил генерал-капитан, подойдя ближе не презрительным взглядом сидевшую рядом с Бадуром Алисию. Девушка, увидев каменное лицо Атилы, побледнела и стыдливо опустила глаза. — Какого достойного человека? Тебя? — переспросил диктатор, не понимая. — Нет, не меня. Охранник оскорбил вашу женщину, господин. Верес кивнул на Алисию. Он нелестно отозвался о ее добродетели. — Ха, тогда ты правильно поступил, мой друг, — засмеялся Бадур. подобными словами этот дуралей оскорбил не ее а прежде всего меня ибо перед тобой оттила не просто моя женщина а избранница и будущая супруга все сидящие за столами захлопали в ладоши и стали поздравлять диктатора что значит ваша избранница вера сейчас находился как в тумане перед тобой достойнейшая представительница древнего и знаменитого семейства Дарнье, представил девушку у она поразила меня своей красотой и умом настолько я решил обвенчаться с ней в скором времени. «Вы все думаете, я настолько стар, что уже перестал интересоваться молодыми особами?» «Ну уж нет. Усэм Бадур еще заткнет в этом деле за пояс любого юнца». С этими словами диктатор бесцеремонно обнял и поцеловал в губы сидящую рядом Алисию. Та сделала вид, что крайне смущена и закрыла лицо руками. «Она у меня еще и скромница», — засмеялся, хвастаясь Бадур под дружный смех остальных. «Что ж, я поздравляю вас, господин, со скорой свадьбой», — поклонился диктатору Атилаверис, стараясь не смотреть на свою недавнюю избранницу, чтобы не натворить беды. «Надеюсь, что ваш брак будет долгим и счастливым». Генерал развернулся, чтобы побыстрее уйти и не видеть этой ужасной и омерзительной картины. Сердце молодого человека было разбито, и внутрь его уже стала проникать ненависть к двум сидящим перед ним людям. «Ты чего приходил-то?» — окликнул его Сембадур. «Собирался поговорить о результатах маневров по слаживанию вашего нового флота», ответил, не оборачиваясь на ходу, Атила. «Но вижу, что сейчас вам не до того». «Ну и что там с моим флотом? Все в порядке?» спросил диктатор. «Не беспокойтесь, я полностью контролирую процесс. Отдыхайте и продолжайте веселиться, господин». «Ну, вот и хорошо», — я накивнул Бадур и снова обнял свою невесту. «Тогда увидимся завтра, а сейчас у меня наметились более важные дела». Когда Атила покинул дворец и остался наедине с самим собой, он впадал то в ярость, то в уныние. Ни одной целой вещи не осталось в его доме, генерал искромсал всю мебель своим мечом. Когда же пелена горя на мгновение спала, молодой человек решил отправиться к министру Дорнье, чтобы на нем выместить ту накопившуюся злобу. «Как вы могли обмануть меня?» — закричал Верес с порога, взяв за грудки испуганного старика, подняв над собой, а затем будто брезгливо отпустив. Я поверил вам и уже хотел было назвать вас отцом. Успокойтесь, господин, умоляю, — запричитал старик, повалившись в бессилии на пол. Я понимаю вашу боль, потому что тоже испытал утрату, когда потерял свою внучку и не смог ее защитить. Что вы такое говорите? Аттила мотал головой. Вы отдали Алисию этому негодяю, хотя несколько дней тому назад обещали ее мне. Обещал? И, клянусь, сдержал бы обещание, так как считаю именно вас, «Единственным достойным избранником для моей внучки», — пролепетал Дорнье, продолжая полу на полу у входа. «Моя девочка была так рада тому, что вы попросили ее руки. Я увидел неподдельную любовь в ее глазах и от всего сердца обрадовался этому. Я же, в свою очередь, не увидел и доли той любви, о которой вы говорите, когда сегодня встретил ее в объятиях другого», — с болью и ненавистью в голосе воскликнул генерал-капитан. «Поверьте мне, господин, Алисия любит только вас». «Но неблагодарная судьба распорядилась иначе», — продолжал Дарнье, пытаясь подняться. «После вашего визита в наш дом на следующий день прибыл диктатор. Он хотел посмотреть на фамильный кинжал, но, к сожалению, увидел совершенно другое мое сокровище. Я не мог себе и представить даже в страшном сне, что Усэм Бадур без ума влюбится в Алисию. Поймите меня, господин генерал, я не посмел отказать этому страшному человеку, иначе и я, и моя внучка, и вся наша семья были бы попросту истреблены». «Вы знаете диктатора лучше, чем кто-либо другой, и знаете, как Бадур поступает с несогласными. Значит, он силой вынудил вас отдать Алисию?» – неуверенно переспросила Атила. «Но почему вы не сказали, что она уже обещана другому?» «Просто не хотел подставлять вас под удар», – соврал старик, который заранее продумал, что будет отвечать Атиле, когда увидится с ним вновь. «Ведь тогда вы бы тоже пострадали. Но я все это время ждал вас, чтобы сказать, не верьте глазам, Когда видите, что моя внучка улыбается диктатору, она вынуждена притворяться. Несмотря ни на что, любит она только вас и будет любить всегда». После произнесенных слов Аттила уже не мог злиться и в бессилии сам опустился на пол рядом с министром Дорнье. «Как же мне быть?» — взвыл Атила, обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону, будто обезумевший. «Я вижу и понимаю, как вам больно сейчас», — сказал Аллен Дорнье, фаотически обнимая генерала. знаю что вы не сможете долго терпеть подобную несправедливость. Поэтому вам нужно либо навсегда покинуть императорский двор и улететь на другой конец галактики, пытаясь забыть свою единственную любовь и проглотить страшную обиду, либо решиться и бросить вызов самому могущественному человеку в империи и силой забрать ту, кто вам принадлежит по праву». Атила мутным взором посмотрел на старика. «Что вы имеете в виду? Вы – великий воин и флотоводец, бесстрашный и благородный». начал свою пафосную речь хитрый министр, который сражался за диктатора Бадура и проливал за него кровь. Ваш гвардейский легион, который когда-то был гордостью империи, превратился в маленький отряд из-за бесконечных кровавых схваток на самых опасных секторах. Однако ваше положение и звание за все это время осталось прежним. Усэм Бадур не позаботился даже об этом, ведь за свои заслуги вы даже не получили титул «князя империи». зато диктатор продолжает раздавать княжеские грамоты и огромные сектора пространства своим фаворитам, вовремя подливающим ему в бокал дельфийское вино. Разве это справедливо? И вообще, смог бы Бадур стать тем, кем сегодня является, если бы именно вы не поддержали его в самом начале пути? Вам и только вам диктатор обязан своим сегодняшним положением. И чем же он отплатил за добро? Тем, что отнял у вас самое дорогое, вашу любимую женщину? тело понимал что министр полностью прав и все больше и больше в генерале росла ненависть к своему господину черты лица молодого человека изменились и сейчас перед передданья был уже совсем другое тело вы произнесли слова которые я не решался сказать себе сам грозно прохрипел верец вскакивая и помогая встать старику уэм бадур был сановником и генералом которому я поверил и за которым пошел но сейчас он превратился в пьяницу и развратника Такой человек не достоин править величайшим государством в Айкумении, а за свои мерзкие деяния не достоин и жизни. Снова я слышу слова храбрейшего из людей и артарианцев торжественно воскликнул Ален Дарье, подливая масло в разожженный им же огонь. «Я горжусь, что знаком с вами, и клянусь, что буду верным вашим помощником и советником». Бадур сам подписал себе смертный приговор, продолжала Атила, окончательно приняв решение убить диктатора. «Мне плевать на недополученные титулы и звания. Все это тленно и можно простить. Но я никогда и ни за что не прощу Сэму своего разбитого сердца». «Поверьте, когда диктатора не станет, Алисия снова будет с вами, теперь уже навсегда». «Не знаю, возможно ли это», — сказал, понурив голову Атила. «В любом случае, я должен сначала поговорить с ней». «Конечно, конечно», — старик взял за руку молодого человека. «Вы обязательно должны встретиться с моей внучкой». И тогда увидите, что она всем сердцем продолжает вас любить, как и прежде. А что касается Бадура, то касается Бадура, — перебил старика Атила, собираясь выбежать в открытую дверь, — могу поклясться богами космоса, что этот недостойный человек умрет не позже, чем через два стандартных часа.